Глава 11. Прокопенко взглянул на часы. До появления Меркулова оставалось 22 минуты. Самое время взять себя в руки и перестать нервничать. Нельзя допустить, чтобы у того в о з н и к л а даже тень с о м н е н и й иначе дело может выйти из-под контроля, вплоть до самых негативных последствий, много более страшных, чем та мелочь, о которой сейчас п о й д е т речь. Чиновник поёжился. Он до сих пор не мог забыть вечерний разговор с Алмацким. Ферз прямо сказал, что ликвидировал пару своих п о д ч и н е н н ы х только ради того, чтобы пустить госкомиссию по ложному следу. У него это прозвучало так обыденно, что Прокопенко по неволе представил, сколько стоит его собственная жизнь в пересчете на систему Мерсалматского. Вряд ли этот мясник будет колебаться. Вот тут и кроется проблема. Вчера Ферз заявил, что с л а б о р а т о р и е й надо заканчивать. Следственная комиссия подобралась ко всему этому слишком близко. И вообще если бы не выброс, тот сталкер, который дает показания в московской тюрьме, уже был бы здесь. Ему пообещали скостеть почти 20 лет тюрьмы, чуть ли не до условного срока, в обмен на помощь следствия. и з а такое он на руках отнесет к лаборатории всю госкомиссию вместе взятую. Так или иначе, ФСК л а б о р а т о р и я найдет. Теперь это лишь вопрос времени. И сейчас наиболее благоприятный момент для того, чтобы избавиться от нее и от всех свидетелей с максимальной выгодой для себя. Он свалит всю вину на какую-то пешку, организует рейд и блистательно разыщет лабораторию. Преступники окажут упорное сопротивление и в ходе кровопролитного боя будут уничтожены. Все, что необходимо, Ферзь п о д ч и с т я т а потом сдаст криминальную организацию следственной комиссии. Но для того, чтобы комиссия закрыла дело, нужно, чтобы погибли все основные его фигуранты. По утверждению Салмацкого, следователям известен полный список, возглавляют который трое – местный криминальный авторитет Сема Рашпиль со своей шестеркой т о л е Нанайцем и господин Меркулов собственной персоной. Чиновник нервно вздохнул. У следственной комиссии на Меркулова нет ровным счетом ничего, но пока и сам Меркулов, этот чертов ФСКшник с ледыным взглядом и псевдонимом Рентген, копать не перестанет. «Вот же ведливый, сволочь!» – внутренне скривился Прокопенко. «Вынюкивает и вылизывает все вокруг по миллиметру. И откуда только ФСК его выкопало? Из архивных складов НКВД не иначе. Даже с а л м а ц к о м у не удалось выяснить его настоящую фамилию, что говорит уже о многом. В общем, тут ф е р з прав. Если все они замолчат навечно, это будет лучшим выходом. Теперь от Прокопенко требуется сделать так, чтобы Меркулов оказался в лаборатории в день атаки». Легко сказать, Меркулов не покидает Ухту и никогда ни в чем не светится. Для грязных дел у него есть тупые исполнители. Те же Нанаят с напильником. Или как его там. Прокопенко полночи ломал голову над тем, как убедить Меркулова появиться в лаборатории. И по всем соображениям выходило, что заокеанский шпион ни при каких обстоятельствах на это не пойдет. По простой причине, ему это просто не нужно. За одним исключением. если Прокопенко сам назначит ему встречу в лаборатории. Разумеется, предлог должен быть из ряда вон выходящим. Но дело не в этом. Что-то наверняка можно придумать, наобещать передачи секретных разработок, а еще лучше, неких находок, которые никто не решается даже пытаться выносить из желтой зоны, и так далее. В общем, на встречу с Прокопенко Меркулов придет. И именно здесь и скрыто самое важное. Если все фигуранты расследования отдадут Богу душу, о деле с лабораторией, кроме Ферзя, будет знать только Прокопенко. А зачем в таком случае с а л м а ц к о м у Прокопенко? Вторую половину ночи чиновник не спал, пораженный именно этой мыслью. Он разгадал замысел Ферзя. Тот хочет одним ударом избавиться от всех свидетелей. И от него в том числе. Вот почему он выстроил всю схему так, чтобы Прокопенко должен был убедить Меркулова, п о я в т с я в лаборатории. Салмацкий знал, что крыть Прокопенко нечем, и единственный способ заманить иностранного резидента в ловушку – это самому прибыть туда же. Фирз затеял ловлю на живца, в которой живца в любом случае сожрут. Салмацкий хочет убить его вместе с остальными, и в этом Прокопенко теперь был уверен. А потом на него повесят всех собак. Прокопенко – вдохновитель, тот сотрудник-пешка – исполнитель, Меркулов – заказчик, Салматский – герой. Все сходится. Иначе к чему такие сложности? Ведь он же мог потребовать от Прокопенко организовать встречу с Меркуловым где-нибудь в у к р о м н о м месте, вдали от людских глаз. Это было бы устроить значительно проще. Убил бы его там, а потом притащил труп в лабораторию. Почему Ферс не одобрил такой вариант? Сослался на то, что криминальные подручины е Меркулова могут помешать операции. Или кому-то удастся уйти, или еще что случись, мол мы не можем позволить себе рисковать. Это все болтовня. Замысел с а л м а ц к о г о теперь вполне понятен. И вот сейчас Прокопенко ждал Меркулова для решающего разговора. Придется пойти на риск и немного раскрыть карты. Он расскажет резиденту о роли Ферзя и немного дополнит этот рассказ, скажем так, своей точкой зрения. Будто следственная комиссия подбирается к с а л м а ц к о м у И будет лучше, чтобы Ферзя, так сказать, срубил какой-нибудь конь. Из двух зол надо выбирать меньше. с и с ч е зновением лаборатории Ферзь перестает получать от Прокопенко деньги за ее крышу. Стало быть, Прокопенко для него не более чем ненужный свидетель. Меркулов же будет заинтересован Прокопенко даже без лаборатории. Есть ведь секретные исследования ГНИЦ, перспективные проекты научной разработки. В конце концов. Можно попытаться организовать еще одну лабораторию, если удастся. Конечно, есть шанс на то, что Меркулов испугается интересов ФСК к своей персоне и захочет свернуть всю активность. И тогда Прокопенко содрогнулся от ужаса. С самого утра ему на каждом углу мерещатся растяжки, даже под машиной. И все же с Меркуловым можно договориться. В конце концов, Прокопенко – ценный источник. Его могут передать другому резиденту, если Меркулова отзовут. Меркулов будет платить ему деньги или какой-нибудь Джейсон б о р н Это ведь не главное. Основная задача – иметь поддержку за океаном. Чтобы, когда он заработает достаточно и будет готов навсегда покинуть эту замшелую страну, его радушно встретили там, за границей, и не оставили в случае чего без поддержки. Чиновник потыкал вилкой остывший бифштекс. Кусок в горло не лезет. «Надо бы поменять заказ. Не то Меркулов, чего доброго, еще заметит его нервозность, заподозрит подвох и не станет оказывать с о д е й с т в и е Этого категорически нельзя допустить, особенно учитывая, что подвох действительно есть». Прокопенко подозвал официанта и изменил заказ, потребовав заодно заменить ставший едва теплым чай. Едва официант отошел от столика, на входе в ресторан показался Меркулов. «Добрый день, Максим Анатольевич!» – поздоровался он, опускаясь в кресло напротив. «Давно ждете, как я погляжу? Какие-то проблемы?» Чиновник мысленно прикусил губу. «Как он узнал? На столе же почти ничего нет. Или берет на испуг?» «Разве долго?» – осторожно осведомился Прокопенко. «Мне так не показалось». «Ваш автомобиль остановился у ресторана 37 минут назад», – мило улыбнулся Меркулов. Памятуя о вашей постоянной занятости, я взял на себя смелость предположить, что для вас это долго. Вероятно, возникли некоторые непредвиденные трудности. и т р и семь минут?» – нахмурился чиновник. «Действительно долго. Странно, что я не обратил на это внимания. Сильно задумался. А вы что, следите за мной?» «Обычно в этом нет необходимости», – пожал плечами Меркулов. в н о о с е г о д н я ш н е й в с т р е ч е вы попросили вне графика». и мы были обязаны предпринять некие меры предосторожности и соображений здравого смысла. Он поставил на кресло рядом небольшой портфель. Прокопенко скользнул по нему взглядом и уточнил. «Это то, что я думаю?» многозначительно изрек он. «Да», – кивнул Меркулов, – «теперь мы можем говорить спокойно. Но чтобы не вызывать подозрений, приватная часть беседы лучше уложить в 15 минут». «Достаточно и пяти», – заверил его чиновник. «Что это у вас?» Он указал взглядом на тонкую папку, появившуюся в руках Меркулова. «Обычное письмо от моей фирмы к вашему ведомству». Тот положил папку перед Прокопенко. «На всякий случай, для успокоения ваших друзей и службы безопасности». «Очень предусмотрительно с вашей стороны», — оценил чиновник. «Итак, с вашего позволения, я перейду сразу к делу. Один из моих партнеров по нашей с вами исследовательской программе вышел из-под контроля и стал представлять угрозу для общего дела. Я бы хотел, чтобы ваши люди решили эту проблемку. Интересная новость, уголки губ Меркулова тронула едва заметная ироничная ухмылка. И кто конкретно вышел из-под вашего контроля? Некто Салмацкий, Прокопенко старался говорить и выглядеть как можно более буднично и безразлично. Не думаю, что у вас н е возникнут проблемы, он подполковник ФСБ, командир отряда особых операций, радиопозывной Ферст. Я предполагал, что именно он является вашим компаньоном из числа сотрудников службы безопасности. Закончил за Прокопенко Меркулов. Думаю, что проблемы возникнут. И не столько с его устранением, сколько с тем резонансом, который оно вызовет. Вы уверены, что это того стоит? Судите сами. Чиновник невозмутимо пожал плечами. Именно сейчас... когда мы выиграли время в истории с лабораторией. Он требует ее уничтожения. Хотя вполне достаточно было бы просто перенести ее в другое место. Разве обязательно устраивать там кровавую резню, чтобы следственная комиссия успокоилась, найдя кучу трупов? Но ведь она не успокоится», – продолжал улыбаться Меркулов. «Максим Анатольевич, не надо так нервничать, я на вашей стороне». «Я абсолютно спокоен», – вальяжно заявил Прокопенко. Я переживаю лишь за общее дело. У вас изменились частота дыхания и капиллярное давление, добродушно объяснил Меркулов. Мне не составило труда это заметить. Вы боитесь, что Салматский, избавившись от лаборатории, избавится и от вас, не так ли? Вполне разумно с его стороны. Будь на его месте я, я поступил бы точно так же. Между прочим, вы тоже в его списке, мстительно сообщил чиновник. всеми силами стараясь сохранять невозмутимый вид. Так что проблема у нас общая. И этого я тоже ожидал. Меркулов почти весело кивнул. Максим Анатольевич, раз уж у нас пошел разговор по душам, не сделаете ли вы мне одолжение и не ведете ли в курс дела, каким образом всплыло мое имя? Вариантов тут может быть только два. Обо мне упоминали вы, либо я попал под подозрение этого вашего рентгена. Оба. Хмуро б у р к н у л Прокопенко. «Меня очень порадовало, что вы сказали правду». Засиял от счастья Меркулов. «Это доказывает, что наши с вами добрые отношения еще рано хоронить». При этих словах чиновник непроизвольно вздрогнул. «Я исключительно в переносном смысле, Максим Анатольевич. Поспешил поправиться Меркулов довольный произведенным эффектом. Не истолкуйте п р и в р а т н о Итак, давайте поможем друг другу». Мне необходимо знать, что задумал Ферст, дабы выработать план контрмер. Он готовит операцию по поиску лаборатории, которая на этот раз увенчается успехом. Выдавил из себя Прокопенко. Он потребовал от меня, чтобы я под любым предлогом убедил вас оказаться там в нужное время. А вам пришлось нелегко. Меркулов с любопытством посмотрел на п о с п е ш н о ответшего взгляд чиновника. Надо полагать... Вы н и один час мучились с выбором страны в этом деле». Он жестом остановил собравшегося что-то ответить Прокопенко. «Не стоит объясняться. Я все понимаю и не обвиняю вас. Это моя работа». Шпион подружески улыбнулся чиновнику. «Передайте подполковнику Салматскому, что я дал согласие, и буду там в указанный вами день. Скажите, что пообещали мне его Ариадну». «Шучу, шучу», – успокоил он в скинувшегося от ужаса Прокопенко. Это профессиональный юмор, не обращайте внимания. Скажите ему что угодно. Теперь это уже не имеет значения. Дату пришлете мне на известный вам номер для экстренных контактов. Как я понимаю, он рассчитывает, что вы тоже будете там. Ведь без вашего личного присутствия я вряд ли появлюсь в смертельно опасной зоне. Именно так, паник Прокопенко. Да не расстраивайтесь в вот о так, т Максим Анатольевич. Меркулов был в о п л о щ е н и е доброты, тепла и участия. Все будет хорошо. Скажите ему, что доберетесь до лаборатории вместе со мной. Скажите, что я настоял на этом, как на гарантии своей безопасности. Чиновник снова вздрогнул, но тут же добавил. Разумеется, вам не надо идти ни в какие зоны. Сымитируйте свой выезд из поезда, запретесь дома или тайно вернитесь в свой кабинет. Как вам будет угодно. И сидите там до выхода спецотряда из области действия радаров зеленой зоны. И не волнуйтесь вот так, на вас лица нет. А вам ведь еще столько работать. Да-да, я так и сделаю», – поспешно согласился Прокопенко. «Я извещу вас обо всем, как только узнаю сам. А сейчас, если вы не против, я должен вернуться в офис. Охрана может заподозрить». «Конечно-конечно», – с готовностью согласился Меркулов. «Не смею вас задерживать. Я с а м о плачу счет». «Вступайте, Максим Анатольевич, и ни о чем не переживайте». «И папочку не забудьте захватить», – предупредил он уходящего чиновника. Прокопенко схватил папку и торопливо вышел из ресторана. Усевшись в машину, он велел водителю ехать в офис и откинулся на сиденье, пытаясь восстановить разбившееся в прах душевное равновесие. Давно уже ставшие привычными взгляды водителя и охранника, мельком брошенные на новую папку, на этот раз вызвали у чиновника раздражение. «Тупые орангутаны». И зачем вас только д е р ж и т в своем ФСБ? Вы не в состоянии видеть дальше своего носа. д е л а е ш ь вам тягаться с Меркуловым и т е м е ч и интерес он представляет? Вон как лихо заокеанский резидент просчитал Салматского. Про себя Прокопенко и вовсе уже молчал. Меркулов оказался готов к случившемуся лучше всех. Прокопенко сделал правильный выбор. Эта мысль успокоила чиновника. И к тому моменту, когда его автомобиль остановился у здания административно-хозяйственного отдела РАО. Он уже полностью держал себя в руках. И даже успел немного пожалеть о том, что вся эта эпопея с лабораторией закончилась. Все-таки 300 тысяч долларов, ежемесячно выплачиваемые ему Меркуловым за этот проект, неплохой приработок, и терять его было жаль. Максим Анатольевич, к вам профессор Николаева. Секретарша с виноватым видом встречала его в дверях. косясь на сидящую в приемную ученую. «Еще семь заявок на встречу». Она протянула ему распечатку. «Лев Семенович звонил трижды. Просил вас связаться с генералом Воронцовым». Говорит, тот рвет и мечет. «Поставка аварийных комплектов опаздывает на сутки». «Поставка опаздывает на двое суток. Это вина перевозчика». Прокопенко выхватил из рук секретарши распечатку. «Будем применять к ним санкции». «Здравствуйте, Людмила Петровна». Он улыбнулся Степановой и продолжил, обращаясь к секретарше. «Вызовите ко мне юристов. С Воронцовым я поговорю сам. Соедините меня с ним. Через пять минут». Чиновник протянул ей папку Меркулова. «Это поставить на входящий и передать в канцелярию. Пусть к завтрашнему дню предоставят мне анализ». «Максим Анатольевич, я к вам за помощью». Решительно поднялась с дивана профессор, облаченная в рабочий комбинезон. «Наши эксперименты, весь наш приезд сюда – под угрозой срыва, я прошу вас уделить мне несколько минут. – Соедините с Воронцовым через 10 минут, – уточнил Прокопенко и кивнул Степановой. – Разумеется. Он распахнул перед ней двери в кабинет. – Прошу. – Я добавил с е к р е т а р ш а С остальными соединяйте согласно списку после беседы с Воронцовым. Он вошел вслед за Степановой и закрыл двери. – Чем могу помочь, Людмила Петровна? – Прокопенко уселся в кресло. И внимательно посмотрел на ученую. Нефть для исследований привезли? Привезли, спасибо. Профессор хмуро кивнула. У нас прорвало трубу в нагнетающей системе водной скважины. В помещении было по к о л е н о воды. Нам пришлось на руках спасать аппаратуру от гибели. Некоторые элементы, критичные к воздействию влаги, пришли в негодность. Но основная проблема в том, что мы не можем начать экспериментальную программу. Проводка сгорела. Ужаснулся Прокопенко, замирая от неожиданности. К счастью, нет, покачала головой Степанова. Но мы не в силах самостоятельно ликвидировать последствия затопления. Аварийные службы отключили давление и временно остановили работу скважины. Но наши эксперименты поставлены на грань срыва. Мы здесь уже две недели, и нам никак не удается начать работу. Если мы не начнем завтра, максимум послезавтра, все наши усилия пойдут прахом. Все то, чего мы с таким трудом добивались, все это время, пропадет впустую. Этого ни в коем случае нельзя допустить, нахмурился чиновник. Предлагаю следующее. Возвращайтесь к себе и составьте мне полный список всего, что подлежит замене. Я организую доставку в кратчайшие сроки. Сейчас я переговорю с начальником отдела трезвычайных ситуаций, генералом Воронцовым, после чего лично займусь вашим вопросом. Я сам направлю к вам ремонтную бригаду и прослежу за ходом восстановительных работ. У нас сейчас горячая пора, идет ликвидация последствий недавнего выброса. Как вам наверняка известно, погибли люди и мы испытываем серьезное давление как со стороны общественного мнения, так и со стороны правительства. Но я уверен, что смогу организовать решение вашей проблемы максимально оперативно. Мой помощник о з в о н и т с я вам через час-два. и сообщит, как продвигается дело. А сейчас я покорнейше прошу меня простить. Мне необходимо заняться служебными вопросами. — Спасибо, Максим Анатольевич. Степанова встала с кресла и направилась к дверям. — Возможно, хотя бы теперь что-то сдвинется с мертвой точки. — Я приложу максимум усилий, — заверил ее Прокопенко и ткнул пальцем кнопку селектора, вызывая секретаршу. — Соединяйте с Воронцовым. — Секунду, — отозвалась секретарша И чиновник, проводив взглядом закрывающиеся за Степановой двери, с ироничной гримасой развалился в кресле. Надо же, какая неожиданность. Скважина вышла из строя. Вселенский потоп низвергся на наших доморощенных ньютонов от науки. Сколько там ей еще осталось до окончания отпуска? Две недели? Вот и отлично. До вечера будут откачивать воду, пару дней проводятся с трубопроводом, заодно затеем ремонтик. Надо же устранить последствия затопления. Не бросать же отечественную науку на произвол судьбы в грязном, размытом складе. Если что, то зашалит намокшая проводка. От нам глядишь, с Ферзем произойдет что-нибудь ужасное. И Следственная комиссия начнет таскать настырных москвичей на допросы. Ведь поначалу ф е р з лично оказывал им содействие. Этот факт наверняка вызовет у следователей некоторые вопросы. Уж Прокопенко о том позаботится. Он машинально постучал пальцем по столу, воспроизводя гимн США. А ведь все складывается не так уж и плохо. Проблема с лабораторией скоро будет урегулирована. В способностях Меркулова можно не сомневаться. Степанова со своим доцентом через пару недель вернутся ь в Москву несолно хлебавши. И Прокопенко получит еще один плюс в глазах совета директоров. Святой отец-настоятель, он же Игумен, или как там его, Архимандрит, он же Евлантий, и он же агент Селезнев, уже начал переводить на тайные офшорные счета Прокопенко о т к а т а от бюджета, потраченного на ликвидацию последствий выброса, а также прочие текучки. Вскоре движение средств будет закончено, после чего Прокопенко перераспределит суммы по офшорам членов совета директоров, оставив себе свои 2%. Впрочем, л а з и н с к и й мог бы выделить ему проценты У я в л а н т и и то три. Сколько лет еще придется расти, пока кто-нибудь из этих стариканов не уступит ему свое кресло? Состарица, сидя в ухте, в его планы не входило. А все-таки жаль, что с Ферзем так все закончилось. Где бы теперь найти другого, такого же головореза, готового на все, ради 50 тысяч долларов в месяц? И чтоб е з руководства службы безопасности, и с влиянием, и с поддержкой сверху, Надо будет позже обдумать этот вопрос. Такой человек, Прокопенко, в любом случае необходим. Не будешь же постоянно бегать на поклон к Меркулову. Так можно испортить себе репутацию в глазах его заокеанского начальства. Но кто-то должен держать руку, так сказать, на горле пролетариата. Вон у е в л а н т и я появился очередной особо любопытный умник – этот феоктист. Лучше б у него ни одна рука отсутствовала. а одна доля головного мозга. Если таки докопается, придется принимать меры. Ладно, посмотрим, кого генерал Белов пришлет на замену Салматскому. Может, со временем и с ним удастся договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Генерал Воронцов на линии, сообщил селектор голосом секретарши, и Прокопенко, тяжело вздохнув, потянулся за трубкой. Предстоял нелегкий разговор. Генерал Воронцов Был напрочь лишён разума, вместо этого у него в голове бушевал тайфун из всевозможных понятий о присягах, местностях, справедливостях, спасениях, д о л г е и тому подобной ерунде. Мало того, что он фактически жил в поясе, так ведь ещё и совал свой нос везде, где только мог, совершенно не вовремя пытаясь то улучшить быт неподчинённых ему работников нефтепромыслов, то помочь семьям погибших сотрудников ОФЗ. тоже не имевших к нему никакого отношения, то просто Донильзе изматывал всевозможными инновациями в области спасения при чрезвычайных ситуациях. За все эти выходки капризного МЧСовца РАО приходилось платить живыми деньгами. Но что поделать? Должен же кто-то возиться с этим ходячим хламом, именуемым населением, и защищать его от нашествия ареала. Издержки демократии. Лично он, Прокопенко, давно бы уже плюнул на все эти пояса безопасности и меры предосторожности. Что толку стеречь о Реал? Удержать его мы не в силах, а удерживать от него и не надо. Сказано же русским языком – не влезай, убьет. Если тупое быдло так тянет подохнуть, зачем им мешать? Пускай дохнут. А если у кого-то чрезмерно опухшее человеколюбие, так пусть отселяет всех за пару сотен километров от зеленой зоны и введут смертную казнь На месте. Даже за попытку проникновения вглубь пояса отчуждения. Хотя бы на шаг. Проблема решится сама собой. Прокопенко снял трубку и вежливо произнес. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как ваше здоровье? Да, я уже в курсе. Звоню, чтобы доложить о принятых мною мерах.